Глава 2. Последующие седмицы слились в бесконечную череду пробуждений и провалов чернеющего беспамятства. Вроде меня должны были держать в лазарете, но, судя по обстановке, пребывал я в покоях, предназначенных для отдыха какого-то высокопоставленного вельможи. Вполне возможно, что убитого моими же безликими во время торжества. Дорогая мебель, украшенная изящной вышивкой бархат, Отдельная прилегающая комната для омовений с каким-то пусть и примитивным, но все же подобием водопровода и канализацией. Лекари дежурили у моей койки неустанно. Всякий раз, когда я открывал глаза, возле меня кто-то находился. Чаще мелькали белые плащи Пятого Ордена и красные камзолы Дворцовой Стражи. По чести говоря, с помощью божественного перста я бы вполне мог уже отправиться на второй или третий день, ведь плетение, которое меня шарахнул лес, было просчитано мной до крохотных мелочей. Да, раны выглядели жутко, но не несли угрозы для жизни. Но мне, наоборот, приходилось посредством магии тела оттягивать этот момент. И все ради того, чтобы ни у кого не возникло сомнений в том, что я пережил бойню лишь чудом. Как только мне становилось лучше, я сперва творил видоизмененный конструкт энергетика, от которого у меня начинался озноб, а потом усыплял себя морфеем. И снова целители всем гуртом бились надо мной, переводя невообразимые объемы энергии, дабы вернуть организм в норму. Уже через несколько дней подобных качелей я стал походить на иссохший труп. Бледный, худой, обмотанный бинтами. Но живой. И в относительно трезвой памяти. Иногда я слышал голоса, но не был уверен в их реальности. Вполне вероятно, что они мне чудились в бреду. Тем не менее, дню к пятому... Я среди прочих отчетливо стал различать чувственный голос Иерии Норгримон и чей-то грубый мужской бас, кажется, принадлежащий тому паладину, который извлек меня из-под обломков металлофона. Я посчитал, что выдержал достаточную интригу и теперь могу больше не терзать себя искусственной комой. Стоило мне разлепить свинцовые веки, как свет тысячи игл вонзился в мозг. Но все-таки я успел разглядеть неподалеку от ложа, Пепельно волосы силуэт в посеребренных доспехах. Она сейчас о чем то негромко беседовала с другой фигурой, более массивной. «Иерия!» — тихо выдохнул я и замолчал. Разговор тут же оборвался. Коротко лязгнули сочинения лад, и я ощутил, как перина справа от меня прогнулась под чьим-то весом. Экселенс, Ризант, как вы себя чувствуете?» — почти прошептала квартиронка. «Сколько...» «Сколько времени прошло?» проигнорировал я вопрос. «Полторы седмицы со дня кровавого восхождения», ответила она. «Какого восхождения?» Сделал я вид, что не понял их. «Так назвали то жестокое нападение на высший свет патриархии. К сожалению, мы пока не нашли виновных, но надеемся, что вы прольете свет на произошедшее». «А кто-нибудь еще?» начал было я, но ерия предвосхитила окончание моей реплики. — Нет, Экселленс, вы единственный, кто уцелел в той мясорубке. За вас боролись лучшие целители Анфальда и вырвали из лап смерти. Если можете, прошу, расскажите мне все, что знаете. Я повторил практически то же самое, что рассказал Паладин ранее. Неизвестные напали, ничего не понял, спасся чудом. Единственный, что видел, как уводят Леорана Грайблесина. И по лицу Норгримон стало ясно. Она откровенно разочарована таким скудным объемом информации. «Может, что-нибудь еще припомните, Рязанта?» С потаенной надеждой осведомилась она. Я лишь беспомощно помотал головой. «Ясно. Тогда мне пора, экселленс. Желаю вам поскорей поправляться. Я буду молиться всем богам за ваше выздоровление». Поднялась с края постели квартиронка. «Ерия, подождите!» Моя исхудавшая ладонь судорожно сцепилась в ее влатную перчатку. «Да?» «А вы... вы могли бы провести со мной немного времени? Пожалуйста!» Я вперился в Миларию таким умоляющим взглядом, что Паладину, бывшему свидетелю нашего разговора, стало неловко присутствовать здесь. «Госпожа судья, я, пожалуй, пойду», — мужчина пробормотал он. «Если понадоблюсь, ищите меня в кельях Ордена». «Да, конечно, Дракнар, иди», — кивнул Лунор Гремон. «Я скоро». Мужчина покинул почувальню а серый рыцарь, подчеркнуто осторожно, присела обратно на ложе. Стянув перчатки, она с почти материнской нежностью погладила меня мозолистой ладонью по впалой щеке. — И вновь судьба нанесла вам удар, Экселенс! печально изрекла девушка. — Но я хотя бы выжил, в отличие от остальных, — возразил я. — С этим трудно спорить. Но все же мне грустно видеть ваши страдания, Резант. — Наверное, такая доля мне досталась, — криво ухмыльнулся я. «А почему вас назвали судьи «Таков мой сан в пятом ордене». «Он выше Паладинского?» «Полюбопытствую я». «Да». Коротко ответила собеседница, но потом все же расщедрилась на пояснение. «У нас существует четыре степени служения. Послушники, следопыты, паладины и судьи. Последних всего двенадцать. Они и осуществляют управление орденом». «Невероятно. Простите меня, госпожа судья» но я в каких-то моментах вел себя излишне нагло или бесцеремонно. Просто я не думал, что вы занимаете столь высокий пост». «Прекратите, Рязант. Наши взаимоотношения меня полностью устраивают». Отмахнулась Гримон. «И более того, если вы начнете оказывать мне какие-то дополнительные почести, то это меня оскорбит. Я не желаю видеть чрезмерного преклонения от кого бы то ни было только из-за моего орденского сана». «Спасибо. Мне стало немного спокойней». Слабо улыбнулся я. В следующий микс моего лица исчезли любые намеки на шутливость, а взгляд сделался предельно серьезным. И Ере Юлайф эту перемену тоже подобралась и неосознанно нахмурилась. «Милария, я кое о чем умолчал, не став говорить при вашем подчиненном. Я заметил несколько больше, чем озвучил». «Но почему, Экселленс?» не удержался от повышения голоса Норгримон. «Разве не понимаете, что этим вот отняли у следствия драгоценное время?» — Не сердитесь, Ерия, прошу вас. Просто один раз я уже угодил в пыточные застенки, доверившись вашей организации. Намеренно уколол я собеседницу, чтобы сбить жар ее праведного гнева. Девушка, получив от меня легкий щелчок по носу, закусила губу и потопила взор. — Что вы еще видели, Рязанта? — заметно сбавила она эмоций. В нападавших были желтые глаза и бронзовая кожа, — признался я. — Что? — отвалилась челюстью квартиронки. — А ловицы? «Прошу, тише, Ери, Я опасаюсь, что если эти темнолики узнают о моей осведомленности, то меня попросту уберут. Они совершенно точно старались не оставлять свидетелей». «Но Сагарис, мудрейший, зачем им это? Между нашими государствами и так установился плотный дипломатический диалог. Почему капитулат все это порушил?» «Вы же сами мне говорили, что общество Альве неоднородно». Философски пожал плечами. Похоже, нашлась определенная прослойка, которая не желала такого политического сближения, или что, вероятнее всего, хотела его на своих условиях. — К чему вы клоните, Риз? — насторожилась девушка, как и подобает профессиональной щейке. — Всего лишь озвучиваю свои предположения, Милари. Мне кажется, что нашего благовестивого патриарха увили не просто так. Более того, вся эта бесчеловечная акция и была устроена ради его похищения. — И с какой целью, как вы думаете? — поинтересовалась Нур Гримон. — Не знаю. Устроить шантаж? Разрушить общество патриархии? Посеять смуту? А может, ловийцы и вовсе хотят промыть его благовестию мозги, дабы посадить на трон послушную марионетку? — Насчет последнего не знаю, Экселенс, С сомнением потерла кончик носа квартиронка. — Разве существует способы провернуть подобное? — Поверьте, Ерия, вы ужаснетесь, когда узнаете, насколько хрупок человеческий разум и сколь легко его обмануть. В плену я видел, как кьерры с помощью своего колдовства творят жуткие вещи с умами пленников Улья. А лавийское орекание – раздел магии совсем иного порядка. Более изощренный, более тонкий, более опасный. Я не утверждаю наверняка, но предполагаю, что кардиналы Капитулата умеют внушать определенные идеи посредством чар. Возможно, именно с этого и началось сотрудничество Леорана Грайблисина с темнолейкими. Попробуйте вспомнить. Вы последние пару лет видели его без сопровождения Альве? Моя, будем откровенно, притянутая за уши теория заставила Норгримон призадуматься. Не знаю, сколько в ней правды. Да это, по сути, уже и не важно. Мотивы патриарха, продающего свою державу иноземцам по кускам, отныне не имеют никакого значения. Есть еще кое-что, Ерия. Только пусть эта беседа останется строго между нами, многозначительно произнес я. «Вы можете не сомневаться во мне, Экселенс», вздернула подбородок серый рыцарь. «Я приносил Леорану Грайблесину клятву на Камне Крови. Поэтому, если вам нужен в этом деле помощник, то я готов оказать полную всемирную поддержку. Не сочтите за грубость, но я опасаюсь, что некоторые ваши братья имеют устойчивые связи с соловийцами. Поэтому из всего Пятого Ордена я доверяю только вам. И лишь с вами же я могу быть полностью откровенен». «Спасибо, Резант. Я очень ценю это». Однако в своих братьях я уверена, как самой себе. «Надеюсь, что вы окажетесь правы. Но кто-то ведь провел во дворец темноликих. Поэтому прошу, не осуждайте меня за осторожность». Ирия замолкла и призадумалась. «Кажется, мои слова нашли в ее душе благодатную почву для всходов. Пусть она еще не сомневается в своих соратниках, но зерно подозрения уже посеяно. Пока все идет в рамках моего плана».